Глава вторая. В свете горящих заматовыми плафоновыми лампочек я увидел белые филенчатые двери, выстроившиеся вдоль коридора, и ступени, поднимающиеся в темноту. Матовый, а не полированный пол холла из белого мрамора казался мягким, как облако, и красно-сапфировый персидский ковёр словно не лежал, а парил на нём. Волшебный такси, ожидающий пассажира, охвачено жаждой странствий и приключений. Я переступил порог, и пол облака удержал меня. Ковёр мягко пружинил под ногами. В таких ситуациях закрытые двери буквально притягивают меня. За прошедшие годы мне несколько раз снился сон, в котором по ходу поисков я открывал белую филенчатую дверь, и что-то острое, холодное и толстое, как металлический штырь забора, вонзалось мне в шею. И всегда я просыпался до того, как погибал, задыхаясь на сажный на этот штырь. А потом обычно уже не мог заснуть, независимо от того, в сколь ранний час открывал глаза. Мои сны не могут считаться надёжными пророчествами. К примеру, я никогда не ездил верхом на слоне Голлумсово, купаясь с Дженнифер Энистон. А ведь прошло уже 7 лет с тех пор, как я четырнадцатилетним подростком увидел этот сон. И у меня нет ни малейших оснований, чтобы верить, что наши дили с Энистон реализуется наяву. И тем не менее я уверен, что сценарий с белыми филенчатыми дверью найдётся место и в жизни, хотя не могу сказать, ранит ли меня, превратят ли в прикованного к кровати инвалида или убьют. Вы можете подумать, что при встрече с белыми филенчатыми дверями я постараюсь их не открывать. Да я бы старался, если бы не узнал на собственном опыте, что судьбу не обманешь и не объедешь. И цена, которую я заплатил за этот урок, была столь высока, что мое сердце превратилось в пустой кошелек, на дне которого позвякнут лишь две или три мелкие монетки. Я предпочитаю пинком открывать каждую дверь и лицом к лицу встречать то, что может ожидать меня за ней, а не проходить мимо, потому что иначе придется каждую секунду оставаться на чеку, прислушиваясь, а не поворачиваясь, или за спиной ручка двери не скрипят ли петли. Но в этом доме двери совершенно меня не привлекали. Интуиция вела меня к лестнице, подсказывала, что нужно быстро подниматься. Тёмный коридор второго этажа освещал только слабый свет, просачивающийся из двух комнат. Открытые двери мне никогда не снились. Я без задержки направился к первой из этих двух, вошёл в спальню. Крошной насилии страшит даже тех, кто часто с ней сталкивается. Брызги, полосы, россыпь капель и потёки создают бесконечное множество рисунков Роршаха. в каждом из которых наблюдатель видит одно и то же хрупкость собственного существования, доказательство собственной смертности. Отчаянностью алых отпечатков пальцев и ладони на стене жертва говорила: спасите меня, помогите мне, запомните меня, отомстите за меня. На полу, рядом с изножьем кровати, лежало тело доктора Вилбура Джессупа, жестоко избитое. Даже того, кто знает, что тело всего лишь сосуд, а сущность человека его душа из увечной труп печалит, вгоняет в тоску, этот мир, обладающий потенциалом рая, на самом деле ад на земле. В своем высокомерии мы сделали его таковым. Я повернулся к примыкающей к спальню ванной, толкнул при открытую дверь ногой. Хотя кровь на божуре лампы, который стоял на прикроватном столике, приглушала свет, его вполне хватало, чтобы я понял, в ванной никакие сюрпризы меня не ждут. Отдавая себя отчёт в том, что нахожусь на месте преступления, я, конечно же, ничего не трогал. И ноги на пол ставил очень осторожно, чтобы не наступить на пятна и капли крови, не затоптать возможные улики. Некоторым хочется верить, что жадность причина убийства, но жадность редко бывает побуждающим мотивом убийцы. Большинство убийств совершается по другой причине. Убивают тех, кому завидуют, убивают, чтобы завладеть желаемым. И это не просто основополагающая трагедия человеческого существования, это ещё и политическая история мира. Здравый смысл не сверхъестественной способности подсказал мне что в данном случае убийца завидовал счастливой семейной жизни, которой до недавнего времени наслаждался доктор Джессоп. 14 годами раньше кардиолог женился на Кэрл Мейкпис. Они составили идеальную пару. Когда Кэрл выходила замуж, её сыну Дени было 7 лет. Доктор Джессоп усыновил его. Мы с Дени подружились в 6 лет, когда у нас обоих проснулся интерес к картинкам Монстр Гам. Я отдал ему марсианскую сарконошку, пожирающую мозги, получив взамен чудовище с Венеры, обитающее в метановой атмосфере. Эта наша первая сделка положила начало многолетней братской дружбе. Нас тянуло друг к другу, возможно, и потому, что мы каждый по-своему отличались от других людей. Я видел бродящих по нашему миру мертвых, а у Дэни был несовершенный остеогенез, проще говоря, хрупкие кости. нашей жизни определялись и деформировались нашими недугами. В моём случае деформации были главным образом социальными, в его физическими. Годом раньше Керл умерла от рака. Теперь ушёл доктор Джессоп, и Денни остался один. Я покинул большую спальню, вернулся в коридор и осторожно двинулся дальше, мимо двух закрытых дверей к приоткрытой, которая служила вторым источником света. Меня тревожило наличие за спиной необследованных комнат. Однажды я допустил ошибку, не выключив телевизор на новостном выпуске, и нашёл себе новую причину для тревог. Астероид, который мог столкнуться с Землёй и уничтожить человеческую цивилизацию. Ведущий сказала, что такое не просто возможно, но вполне вероятно, и улыбнулась прежде чем перейти к следующему сюжету. Я тревожился из-за астероида, пока не осознал, а ведь с этим я ничего не могу поделать, я же не Супермен. Я повар блюд быстрого приготовления, пусть сейчас вот скинь чего не готовлю. Потом, правда, я какое-то время тревожился из-за ведущей. Какой человек может сообщать миллионам людей столь ужасную новость, а потом улыбаться? Если бы я когда-нибудь открыл белую филинчатую дверь, после чего железный пикоп проткнул бы мне шею, ударно не слабы, та самая ведущая? Я широко распахнул приоткрытую дверь, вошёл в свет, переступил порог. Ни жертвы, ни убийцы. Чаще всего мы волнуемся из-за того, что не может нас укусить. Самые острые зубы всегда впиваются в нас, когда мы смотрим в другую сторону. Безусловно, это была комната Денни. На стене за разобранной постелью висел постер Джона Мэриком, человеком слоном Денис юмором относился к деформациям, особенно конечностей, которые вызывала его болезнь. Внешне он ничем не напоминал мэрикан, но человек-слон был его героем. Они показывали его на ярмарках будто урода, как-то объяснил мне Денни. От одного его вида женщины падали в обморок, дети плакали, крепких мужчин передёргивало. Однако столетием позже снят фильм, в основу которого положены факты его жизни, и мы знаем, как звали человека слона. А кто знает имя мирзавца, который был его хозяином и показывал несчастного на ярмарках, или имена тех, кто падал в обморок, плакал, отводил глаза? Они превратились в пыль, а он обрёл бессмертие. А кроме того, выходя на публику, он надевал плащ с большим капюшоном, в котором так клёво выглядел. Другие стены украшали четыре постера вечно молодой секс-богини Демимур, которая теперь прекрасно выглядит в рекламе Versace. двадцати одного года от руду на двадцати мы ниже пяти футов, хотя утверждает, что именно таков его рост — пять футов. С ногами и руками, которые часто ломались и далеко не всегда срастались правильно, Дэнни жил скромно, но в мечтах ни в чем себе не отказывал. Никто не ударил меня ни ножом, ни железным штырем, когда я вернулся в коридор. Я и не ожидал, что кто-то ударит меня, но такое обычно случается, когда минуешь дверь. Если из Махави по-прежнему дул ветер. За толстыми стенами особняка я его не слышал. Ночь казалась застыла, а в воздухе, вдруг ставшем холодным, витал едва ощутимый запах крови. Больше откладывать звонок чифу портеру я не мог. Стоя в коридоре второго этажа дома доктора Джессопа, нажал на цифру 2 в режиме быстрого набора, позвонил чифу домой. Он снял трубку на втором гудке, голос звучал бодро. Сэр, извините, что разбудил, начал я. И я не спал, сидел с Луисом Ламуром, писателем. Я думал он умер, сэр. Да, чуть позже Диккенса. Скажи мне, что тебе одиноко, сыночка, и никаких проблем у тебя нет. Сам я не создаю себе проблемы, сэр, но вам лучше бы подъехать к дому доктора Джессопа. Надеюсь, речь идет о простом ограблении? Убийстве, уточнил я. У Вилбурд Джессопа лежит на полу спальни, ужасно выглядит. А Дени? Думаю, его похитили. Саймон! вырвалось у Чифа. Саймон Мейкпиз, первый муж Кэрол, отец Дэни, вышел из тюрьмы четыре месяца тому назад, отсидев шестнадцать лет за убийство. Лучше приезжайте не один, добавил я, и без лишнего шума. В доме кто-то есть? Похоже на то. Не лезь на рожон, от. Вы знаете, я не могу. Не понимаю, что тебя заставляет. Я тоже, сэр. Я оборвал связь и убрал мобильник в карман.